таких увеселительных, а иногда и преследующих художественные цели экскурсий, которые можно совершить за короткое время и повторять сколько душе угодно, меня, тем не менее, всегда тянул домой магнит, издавна на меня воздействовавший, моя сестра. Будучи лишь на один год моложе меня, она сделалась спутницей всей моей сознательной жизни, и мы были страстно привязаны друг к другу. К этому естественному чувству присоединилось еще и взаимное тяготение, обусловленное нашими домашними обстоятельствами. Отец, любящий и благожелательный, но суровый, имея природой нежное сердце, внешне с невероятной последовательностью соблюдал железную строгость, с помощью которой надеялся достигнуть своей цели – дать наилучшее воспитание детям, а также – упрочить и упорядочить жизнь в своем респектабельном доме. Ему противостояла мать, сама еще почти ребенок, чье сознание росло вместе с ростом двух старших ее детей. Мы все трое здраво смотрели на мир, были полны жизни и жажды безотлагательных радостей. Разногласия в нашей семье возрастали с течением времени. Отец непрерывно и непоколебимо преследовал свои цели. Мать и дети не умели поступиться своими чувствами, требованиями и желаниями. В этих условиях брат и сестра, естественно, льнули друг к другу и к матери, чтобы урвать хоть кусочек тех радостей, право на которое за ними не признавалось. Но так как часы затворничества и труда были очень долги по сравнению с краткими мгновениями отдыха и веселья, особенно для сестры, которая не позволялось покидать дом на длительное время, как покидал его я, то ее потребность быть со мной еще обострялась тоскою, которую она всякий раз испытывала, провожая меня вдаль. И если в первые годы игры и учения, рост и развитие брата и сестры шли в ногу настолько, что их можно было принять за близнецов, то и в пору развития физических и моральных сил между ними сохранились все та же близость и взаимное доверие. Все интересы юных лет, все изумление юности перед лицом пробуждающихся чувственных порывов, которые облекаются в духовные формы, и духовных потребностей, обрежающихся в чувственные образы, все наблюдения над этим, скорее затемняющие наш разум, чем просвещающий его, подобно тому, как туман, что вот-вот поднимется из долины, ее омрачает, а не просветляет, а также многие вытекающие отсюда ошибки и заблуждения, мы с сестрою претерпевали и переносили вместе, тем менее способные вникнуть в эти удивительные состояния, что священная стыдливость близкого родства могучей преградой становилась Между нами всякий раз, когда мы вдвоем пытались их себе уяснить. Мне трудно говорить в общих чертах о том, что я уже много лет назад хотел и пытался изобразить в романе, но так и не сумел этого сделать. Слишком рано потеряв сестру, это любимое и непостижимое создание, я всей душой стремился вновь представить себе, чем она была для меня. Так у меня возникла мысль о художественном произведении, в котором можно было бы воплотить ее неповторимый образ. Но такой замысел можно было облечь разве что в пространные формы Ричардсоновых романов. Лишь тончайшие детали, лишь нескончаемые подробности, отмеченные единым характером живого целого, возникавшие из удивительной глубины, позволяют догадываться о бездонности этой глубины, способны дать представление о примечательности личности моей сестры. Ведь и подпочвенный источник можно себе представить, лишь поскольку он бьет из земли. Увы, от этого прекрасного, благого намерения, как, впрочем, и от многих других, меня отвлекла мирская суета, и теперь я могу вызвать тень его блаженного духа как бы с помощью магического зеркала, разве лишь на краткий миг. Во всех палатках этой высокой, изящной и красиво сложенной девушки сквозило прирожденное достоинство, сочетавшееся с обаятельной мягкостью. Черты ее лица, не отмеченные ни красотой, ни значительностью, свидетельствовали о том, что она была и не могла не быть в разладе сама с собой. Глаза ее Пусть не прекраснейшие из тех, что я видел, но самые глубокие и, казалось, бесконечно много в себя вобравшие, так и светились, когда выражали приверженность или любовь. Однако в их выражении не было кротости, идущей от сердца и сообщающей взгляду какую-то малящую тоску. Их ни с чем не сравнимый свет шел от души, полной и богатой, которая, казалось, стремиться только отдавать, не нуждаясь в ответном даре. Ее лицо очень портило, временами делало просто некрасивым, тогдашняя мода, не только требовавшая открытого лба, но и всячески старавшаяся его увеличить, за правду или только иллюзорно, преднамеренно или как бы случайно. Поскольку у нее был женственный крутой лоб, а также черные брови и выпуклые глаза, Из этого сочетания возникал контраст всех отталкивавший при первом с ней знакомстве или, во всяком случае, никого не привлекавший. Она рано это почувствовала, и все болезннее к этому относилась, по мере того, как входила в лета, когда люди обоих полов испытывают невинную радость в том, чтобы нравиться друг другу. Человека никогда не отвращает его собственный облик, Самый уродливый, равно как и самый красивый, имеет право к себе благоволить. А так как благоволение красит, то каждый, смотря в зеркало, поневоле испытывает некоторое удовольствие. Но моя сестра обладала умом настолько трезвым, что не могла быть ни слепой, ни чрезмерно наивной. Она понимала, может быть даже слишком ясно, что внешне значительно уступает своим подругам, и не утешала себя при этом мыслью, что бесконечно превосходит их внутренними достоинствами. Если женщину может что-нибудь вознаградить за ее некрасивость, сестру могли бы сто крат утешить уважение и любовь, питаемые к ней всеми ее подругами, будь они младше или старше ее годами, все они были охвачены тем же чувством. Вокруг сестры собиралось весьма приятное общество – каковое проникли и многие молодые люди. Ведь почти каждая из девушек ее круга обзавелась поклонником или другом, только она оставалась в одиночестве. И то сказать, если ее наружность не имела в себе ничего привлекательного, то и внутренняя ее сущность, сквозь нее просвечившая, скорее отстраняла, нежели притягивала, ибо перед лицом высоких душевных достоинств другого «Человек невольно уходит в себя. Сестра не скрывала от меня, что она живо это чувствует, и тем сильнее ко мне привязывалась. Случай наш был достаточно своеобычен. С нами, с сестрой и братом, произошло то же, что происходит с тем, кому ты поверяешь тайну своей любви. Всей душой тебе сострадая, он сам как бы заражается ею. Более того, становится соперником и под конец пытается отвлечь любовь на себя. После моего разрыва с Гретхен сестра тем проникновением меня утешала, что втайне испытывала удовлетворение, отделавшись от соперницы, да по правде сказать, и я в ответ на ее заверение, что я единственный, кто по-настоящему любит ее, знает и чтит, испытывал нечто вроде тихого злорадства». Когда же время от времени сердце у меня вновь начинало болеть из-за утраты Гретхен, и я внезапно раздражался рыданиями, клял свою судьбу и неистовал, моя скорбь заставляла ее нетерпеливо сожалеть о том, что она никогда не знала подобных юношеских увлечений, что этого ей испытать не удалось, что жизнь обошла ее своими ранними дарами, и, увы, ничего уже не наверстать. Мы оба чувствовали себя бесконечно несчастными, тем более, что в нашем исключительном случае дружба в любовную связь перейти не могла. По счастью, взбалмошный бог любви, тот самый, что без народности учиняет столько бед, на сей раз вмешался в сумятицу наших чувств поистине благодетельно. Он-то и вывел нас из неловкости наших отношений. Я часто встречался с одним молодым англичанином, учившимся в пансионе Пфейле. Он превосходно разбирался в особенностях своего языка, беседы с ним служили для меня упражнением, из них я многое узнал о его стране и народе. Он давно уже бывал в нашем доме, и я никогда не замечал, чтобы он питал какие-нибудь чувства к моей сестре. Но оказалось, что я был неприметлив. Его чувства разрослись и, превратившись в страсть, однажды вырвались наружу. Сестра хорошо его знала и ценила по заслугам. Она часто присутствовала при наших английских собеседованиях. Мы с ней старались усвоить по движению его губ причуды английского выговора, и под конец приучились повторять за ним не только интонацию и произношение, свойственные английскому языку, но и личные особенности его речи. Так что впоследствии все трое образом говорили «в унисон», вернее, как бы едиными устами. Его старания тем же способом научиться немецкому не увенчались должным успехом, и мне помнится, что вся эта скромная любовная интрижка протекала как письменно, так и устно на английском языке. Оба они на первый взгляд хорошо подходили друг к другу. Он был высок, как и она, хорошо сложен, даже еще стройнее. Черты у него были мелкие, но самое лицо можно было бы назвать красивым, не будь оно так изрыто оспой. Манеры его ровные и невозмутимые могли иной раз показаться сухими и холодными, хотя его сердце было исполнено доброты и любви, душа благородства. Привязанность его была сдержана, прочна и спокойна. это положительная пара лишь недавно друг другу нашедшая, резко выделялась своей серьезностью среди других, давно уже знакомых парочек, менее озабоченных будущим, бездумнее радующихся нынешним своим отношениям, каковы обычно служат только веселым прологом будущих, более серьезных союзов, и лишь в редких случаях оказывают влияние на последующую жизнь. Веселая молодая компания в Досталь использовала весеннее время и прекрасные окрестности Франкфурта. Но больше всех других удовольствий нам полюбились прогулки по реке. Впрочем, на наводели, насушили, всюду действовало взаимное притяжение. Парочки спешили обособиться, а на долю некоторых мужчин, не числившихся в кавалерах, каковым принадлежал и я, либо вообще не оставалось, Девицы, либо такая, на которую не хотелось тратить веселые часы. Один мой приятель и товарищ по несчастью, не нашедший себе спутницы главным образом, потому что при сильно развитом чувстве юмора ему не хватало мягкости, а при большом уме того удивительного внимания, без которого немыслимы подобные отношения, пообещал после многих капризных и остроумных сетований на судьбу. Сделать в следующий раз всей компании предложение, которое, безусловно, выручит нашего брата-одиночку. Он и вправду выполнил свое обещание, когда мы после прекрасной речной поездки и приятнейшей прогулки по берегу устроили привал на траве под сенью холмов и, присев кто на замшелые камни, кто на толстые корни, весело и жадно поедали свой неприхотливый завтрак, Он с шутливой важностью, повелев нам рассеться полукругом, встал перед нами и начал весьма патетическую речь. Глубоко уважаемые друзья и подруги, парные и непарные, уже из этого обращения я явствует, сколь важен для вас проповедник, взывающий к совести общества. Одна часть моих достопочтенных друзей Разделилась на пары, и надо думать, чувствует себя превосходно. Другая же состоит из одиночек и чувствует себя прискверно, что я могу засвидетельствовать на основании собственного опыта. И хотя число парочек превышает число одиноких страдальцев, я все же предлагаю первым подумать, не является ли их общественным долгом позаботиться обо всех остальных. Для чего спрашивается Мы собираемся такой большой компанией, как не для участливого отношения друг к другу. Но откуда же ему взяться, если в нашем кругу, стоим многие, ищут обособления? Мне и в голову не приходит возражать против таких отношений или осуждать их. Но всему свое время. Время. Прекрасное великое слово, о котором, разумеется, не вспоминает тот, кому обеспечено хорошее его препровождение. Далее он все оживленнее и веселее стал противопоставлять нежным чувствам общественные добродетели. «Первые, — сказал он, — всегда при нас. Каждый может стать в них мастером и Что касается последних то мы должны их искать и завоевывать. И как бы мы в этом не преуспели, до конца познать их нам все равно не удастся. Тут он перешел к частностям. Многие, справедливо считая себя задетыми, невольно переглядывались, но привилегией нашего друга было то, что никто на него не обижался, а посему он продолжал. Но обнаруживать недостатки мало. Я даже считаю, что мы не вправе этого делать, одновременно не предлагая противоядия. Итак, дорогие друзья, и я не собираюсь, подобно проповеднику, на страстной неделе призывать вас к искуплению грехов и покаянию. Напротив, желаю всем милым парочкам счастья на долгие времена, и чтобы действенно им в этом помочь, Предлагаю на те часы, которые мы проводим вместе, отменить прелестные уединения. О том, как это сделать, я уже позаботился, если, конечно, вы выразите на то свое согласие. Вот кошель, в нем лежат записки с именами всех господ мужского пола. Вас же, прекрасные дамы, прошу вытянуть билеты и на 8 дней принять к себе в услужение того, кого судит вам жребий. Это правило действует только в нашем кругу. Как только он распадется, оно объявляется недействительным, и пусть тогда ваше сердце само решает, кому провожать вас домой. Большинство развеселилось от его речи, вернее, от того, как он ее произнес, и уже готово было одобрить эту выдумку. Однако нашлись и такие парочки, что сидели не шевелясь, с невозмутимым видом, Как бы не принимая этого на свой счет, поэтому он воскликнул с наигранной горячностью. «Честное слово, меня удивляет, что никто из вас не вскочил, и, несмотря на то, что другие еще мешкают, не поспешил высказаться в пользу моего предложения, оценив все его преимущества и тем самым избавив меня от необходимости воздавать хвалу себе самому. Я, прости, Господи, старший среди вас». «Смотрите, я уже полысел, а виною тому непрестанные размышления». При этих словах он снял шляпу. «Но я почту за честь выставить на показ свою плешь, если соображения, которые иссушили мне кожу и отняли у меня прекраснейшие из украшений, хоть немного пойдут на пользу мне и другим. Мы молоды, друзья, и это прекрасно. Мы постареем, это досадно». Мы не находим друг в друге ничего дурного. Это хорошо и сообразное времени года. Но вскоре, друзья мои, настанет пора, когда мы заметим в себе много дурного, и нам придется подумать, как это дурное исправить. Ведь тогда и другие начнут хулить нас, а мы не будем понимать за что. Нам надо быть к этому готовыми и начать готовиться уже сейчас». Всю свою речь, в особенности же последние слова, он произнес тоном «капуцина» и со всеми жестами, подобающими последнему. Будучи католиком, он, конечно, имел довольно случаев изучить ораторское искусство святых отцов. Затем, казалось, еще не переводя дыхание, принялся вытирать платком свою преждевременно полысевшую голову и вправду делавшую его похожим на монаха. Этим он привел нашу легкомысленно настроенную компанию в такой восторг, что все только и желали слушать его дальше. Однако вместо того, чтобы продолжать, он взял кошель и обратился к ближайшей даме, воскликнув, «Попытка не пытка, а дело само за себя постоит. Ежели за восемь дней вам это прискучит, мы поставим крест на своей затее, и пусть все остается по-старому». Отчасти добровольно, отчасти же по принуждению, дамы стали тащить свернутые бумажки, и нетрудно было заметить, что в это простейшее занятие замешались самые различные страсти. По счастью, вышло так, что резвые парочки разделились, а степенные остались вместе. Моя сестра тоже осталась при своем англичанине, за что они оба от души возблагодарили Бога любви и счастья. Новые случайные пары были тотчас же соединены антистесом. Мы выпили за их здоровье и тем более пожелали им счастья, что век их был недолг. Антистес здесь верховный жрец греческий.